Глава 15. «Так, ребят, сейчас мы с вами пойдем вон в тот лес», — Алеша показал на нависающую над деревушкой угрюмую чещебу. «Будем там немного нежить на ноль множить». «Какой-то квест?» — уточнил любопытный кубик. «Что-то типа того», — кивнул Алеша. «Вот только с нашими луками против скелетов особо не повоюешь». «Найдем зверушек, приручим», — задумался кубик. «Ну да, танк с хиллером нам бы не помешали. Танка, думаю, я нам найду», — хмыкнул Алёша. «А вот с хиллером не все так просто. Думал, что с нами пойдет кто-то из друидов, но не вышло». «Жаль, Баффи с нами не пошла», — протянул дроид. «Она хоть и вредная, но дело свое знает». «Я не настолько доверяю Баффи, чтобы брать ее с собой сюда», — буркнул Алёша. «Слишком серьезные дела будем проворачивать. Да и потом что-то мне подсказывает что очень скоро она здесь появится». «Почему не поверил Кубик?» «Росток Мелорна», — усмехнулся Алёша. «Единственная возможность его не потерять, это посадить в лесу. И я руку даю на отсечение, что все более-менее смышленные клановые игроки, которые проходили с нами школу, уже отчитались своим клан лидером «Так что мы сидим?» — удивился Дроид. «Побежали быстрее сажать его». «Кого?» — уточнил Алёша. «Мэлорн?» — поднял бровь дроид. «Был бы он еще?» — вздохнул Алеша. «У меня только желудь в инвентаре». «А Мэлорн?» — расстроенно протянул кубик. «А Мэлорна нет», — развел руками эльф. «Вот только кто из кланов в это поверит?» «Значит, пошлют разведчиков?» — сообразил кубик. «Если уже не послали», — кивнул Алеша. «Поэтому первым делом мы деньги и все ценные вещи оставим в банке». «Умно!» — кивнул дроид. Я бы не хотел потерять свою экипировку. Тогда двинули парни. Оставив в отделении банка второго шанса все свои ценности, Алёшу зачем-то направил эльфа в кузне, но почему-то не найдя там кузнеца, повел отряд на площадь. Баффи появилась раньше. Не успели игроки вернуться на центральную площадь деревни, как из синего телепорта вышла девушка. Вот только в отличие от пребывания в школе, вещи на ней были уже другие а Леша, прищурившись, окинул девушку взглядом. Одежда была авторская, факт, вышивка была эльфу хорошо знакома, а учитывая, что шитье было золотое, смело можно было утверждать, что данный сет дает хороший плюс к телосложению и интеллекту. Да и Жезл, который Баффи держала в руке, просто кричал о серьезных вложениях в экипировку. «Скучали мальчики», весело поинтересовалась эльфика, навешивая на товарищей благословения. «Только о тебе и говорили», — хмыкнул Алёша, кидая девочке приглашение. «Теперь нам вон туда». Игроки, привязав точки воскрешения к деревенской площади, были настолько в предвкушении, что даже не стали интересоваться у Алёши, почему он ведет их не напрямую к лесу, а делает такой широкий круг, обходя какое-то вспаханное поле. Вот только без танка качаться было сложно. Нежить, усиленное влиянием скверны, Мало того, что превышало игроков на десяток уровней, так еще и была до обидного сильна. Попавшие под влияние скверны скелеты 50-го уровня не только наносили в два раза больше урона, чем обычные, но еще и с каждым ударом отнимали бодрость у игрока, а их слабые ауры отчаяния накладывались друг на друга и суммировались, уводя регенерацию игрока в неплохой такой минус. Скелеты, одетые в обрывки кольчуг и дырявые горшки шлемы, Одним своим видом понижали мораль игроков. К тому же эльфам, привыкшим к свежести леса, было душно в этом темнолесе. Спустя целый час мытарств Алёша не выдержал. «Так, ребят, танк появится в игре ближе к вечеру, поэтому предлагаю дождаться его, а то на мне уже живого места нет». Командиру пришлось выступать в роли воина, принимая на себя мощные удары скелетов. Благо, хоть ощущения понизились до вполне приемлемых 30%. «Шеф!» — виновато посмотрел на Алёшу кубик. «Мне ещё 300 опыта до уровня». «Ладно», — вздохнул Алёша. «Добиваем вон ту группу скелетов и находим место для привала. Обратно возвращаться резона нет. Чтобы взять квест, нужно добраться до сердца скверны». Игроки зябко поёжились. Присутствие скверны ощущалось даже на физическом уровне. Во-первых, стояла полная тишина, не было слышно ни щебета птиц, ни криков диких животных, Во-вторых, на высоких деревьях желтели пожухлые листья. В-третьих, со всех сторон пахло смертью и какой-то грязью. Да уж, протянул Дроид. В четвером-то еле прошли. Одному, наверное, сюда и не зайти. "Зайти", успокоил его Алёша. "Намного, кстати, быстрее, только без толку. Задание должна вся пати получить". "А твой танк?" прищурилась Баффи. "Он как пройдет? «Вот об этом я бы волновался в меньшей степени», — отмахнулся Алёша. «Он у меня товарищ такой, пробивной». «Ладно, приготовьтесь, сейчас притащу вон ту группку, которая поменьше». За группой поменьше увязался еще один скелет и ещё. «Ребята, видите те башни за руинами?» — принялся раздавать СУ Алёша, когда стало ясно, что этого боя их отряду не пережить. Как ни старалась Баффи, вливая в командира жизни... Полоска хитпоинтов убывала быстрее, чем восполнялась. Вот эти развалины, которые охраняют скелеты, это первая, так сказать, точка отдыха. Вон в той левой башне можно забаррикадироваться и выйти из игры. Только мы, к сожалению, до нее дойти не успели. Алеша с тоской посмотрел на оставшуюся треть ХП. У него одного, может быть, шансы и были, но с отрядом... Кто умрет, встречаемся на площади через 12 часов. «А теперь бегите, пока я их держу на себе!» Первой убегать бросилась Баффи, и тут же предостерегающе взвизгнула. Зачищенные ранее группы скелетов успели отреспауниться и уже окружили эльфийскую пати. Алёша, убедившись, что никто из отряда не выживет, перестал уворачиваться от ударов скелетов и дал себя зарубить. Перед тем, как умереть, эльф успел отправить личное письмо по давно приготовленному адресу. Муром, встреча на площади через 12 часов.